Тот, кто стреляет первым. Прежде чем отдать приказ, новый комбат приподнял черную вдову, кругляш мины, таящий в себе мощь миллиона лошадиных сил. От нее нет спасения на минном поле, но и в мирных целях нет лучшей гирьки, удерживающей на узком столбике штабную карту. Освобожденная от грузила, карта под тяжестью хребтов и ущелий, переполненных синевой озер и бесконечных паутинек, стало медленно сползать к дощатому настилу ползла до тех пор, пока взгляд комбата не уперся в коричневую кляксу с хинвала майор, придержав лист, смотрелся в окрестности города и неожиданно усмехнулся река кура, извившаяся по грузии, оказалась на изгибе стола и читалась лишь как ура, клич атаки, крик отчаяния, возглас победы К сожалению, теперь не общие с грузинами. У каждого своя судьба. Опустил вдоу и на ура и на наши судьбы. В случае штурма города сдаем окраины. Мы недоуменно переглянулись. сдать схинвал без боя. Мальчик, наверное, не понял, к кому попал. Мы в Грозном за каждый этаж, как за собственный дом. В бою солдат может спрятаться. Город нет, чтобы прекратить его обстрел из тяжелых орудий. Надо впустить противника на улицы, тем сохранимы здания и жителей и себя. А уж потом полный огонь, безостановочно, но убиваем не всех, оставляем как можно больше раненых. Гуманист? Они должны бежать, ползти, катиться назад и сеять панику, кровавыми ошметками у себя в тылу. Однако поворот. Рязанская десантная стала выпускать мясников. И пусть страна, пославшая их в бой, тащит потом этих коллег на своем горбу всю жизнь. Наука на будущее, прививка от политического бешенства правителям. Спиртной на стол. Наконец-то, а то валенки парил. Из за рации извлеклись бутылка с кровью Микки Мауса, спирт с кока-колой и литровая банка мутного, словно в нем растворили зубную пасту самогона. Ни закуску, ни стаканы майор ждать не стал. — приподнял банку смутной взвесью за укрепление воинской дисциплины в соседнем батальоне. Все же наш человек, значит, повоюем в нашем ее укреплять не будем. У нас она должна быть железной. Стрельбой по-македонски, одновременно с обеих рук, с полуоборота точно в цель, выбросил посуду в мусорное ведро. Кроваво-белая смесь, найдя трещину вне, выползла на дощатый настил. Его гудливо покатилось к ботинкам новоявленного комбата. Дневальный поторопился присечь под халимаж начштаба. В проеме палатки, словно двое из ларца, мгновенно выросли солдат и его тень. На груди у обоих, переламывая поясницы, лежал патронный ящик с надписью "Блок памяти". Что не прикажешь, все забывает, оправдался начштаба. Комбат забарабанил пальцами по столу. прислушался к возникшей мелодии и сам же прервал ее ударом ботинка, прихлопнув и растерев им, как назойливую муху, подкатившийся спиртовой шарик. На удар одиноко откликнулось ведро, то ли угодливо звякнув перед новым начальством, то ли выражая презрение к нему, как к слону в посудной лавке. Поди их ведра, разбери железо. Невальный Не найдя даже в дополнительном блоке памяти вариантов действий, мертво застыл. Повторяя хозяина, втянула голову в плечи и тень. И воевать, и служить отныне будем так, как положено, не оставил майор иных знаков препинания, кроме восклицательного. А мы здесь что? Ваньку валяем. Отодвинув двоих из ларца, комбат вышел под солнце. Палатки стояли вдоль железной дороги. кратчайшего пути из Тбилиси в Цхинвал. Наикратчайшего, если бы над шпалами рельсами непроходимо, словно мотки колючей проволоки, не клубились друг за другом кусты шиповника и ежевики. Тут теперь если только на бронепоезде или танки. Собственно, батальоны оставили под городом, потому что из горя над Цхинвал вышла грузинская танковая колонна. Поиграть мускулами, пощекотать нервы. Или сходу в бой, про то разведка не донесла. Плохо сработали штирлицы. В таком случае лучший выход ударить по колонии самим, первыми. Но тогда, к сожалению, все военные науки затмит политика. Россию объявят агрессором, а Грузию и Украину ведут в НАТО под белой ручки по красной дорожке. А оно нам надо иметь под Брянском и Сочи американских генералов. Легче всего было бы плюнуть на эти горы и вернуться домой, на среднерусскую возвышенность, но при этом понимали, если незащитим осетин и собственных миротворцев, не только сами потеряем последнее уважение к себе, но и весь Кавказ покажет на Москву пальцем. Это те, кто не способен защитить своих граждан. Кому нужна такая власть и нужна ли вообще Россия как государство? Так что сидеть десантником здесь В горной пыли Бояться того, что грызуны взорвут рокский тоннель и отрежут Южную Осетию от России. Не стоит тем, кто подталкивает Грузию к войне, не нужен победный марш. Им важнее втащить Россию в затяжную изматывающую войну, родить вторую Чечню, которая взбудоражит регион. Потому наступающие станут убивать миротворцев и мирных жителей, убивать до тех пор, Пока Россия не ввяжется в конфликт и не завязнет в нем. И вот только тогда наступит время основного, главного удара по Абхазии. Она с ее портами на Черном море и поставлена на карту. А Цхинвал всего лишь отвлекающий маневр. Вздохнул Комбат, пожалев политиков в Кремле. Тяжко им будет выбирать между плохим и очень плохим. А солдату при таком раскладе вообще остается плясать от окопа. зная, кто стреляет первым, умирает все же вторым. Но хорошо, что плясали от печки. Град, градом ударяя под схинвалу с наступлением ночи. Звёзды всегда близкие и огромные в горах, стали мгновенно гасить свет в окнах своих домов, и суетливо прятаться в пелене пожаров, ища там спасения от молний трассеров, прошивающих небо в поисках жертвы. А в самом городе бежали, ломая каблучки и теряя туфли, с разноцветных танцплощадок и кафе девчонки, да в темень, да в подвалы, побросав невест, бежали в другую сторону парни, получать оружие и становиться преградой, извергающему огонь валу. А между ними, вжался в землю, не имея пока никакого приказа, десантный батальон. Эх, как же неудобно стрелять второму. Отходим. Под поском комбату начальник штаба, памятуя о дневном раскладе предстоящего боя, советские танки украинского производства с грузинскими экипажами, обученными американскими инструкторами, уже расстреливали осетинских женщин и российских миротворцев. Дырявили стены домов и сносили голову у памятников по улице Сталина, но комбат медлил, медлил вместе с рассветом, упиравшимся в затылки гор. Всеми лучами солнца утро только что видело, как расстреляли, изрешетили изнасиловали ночь, и не желала подобного на своем пороге. Только откуда быть силушки у новорождённого? Не смогло ни упереться в исполины великаны, ни зацепиться за верхушки лесных чащ, со страхом выкатилась новым днем на небо. В иное время прыгало бы козликом, еще бы 08 08 08. Начало летней олимпиады в Пекине. Поднебесный зажигают олимпийский огонь. Огонь. В появившийся на улице танк ненасытно роем впилась, словно в сыр, крысиная свора пуль. Впилась без приказа из Москвы, под личную ответственность комбата. Но ведь не свежий хлеб этот танк вез осетином. А еще хорошие танки делали в Советском Союзе. Расшибив лбы Ошербату округлую броню, стальные коротышки замертво пали под гусеницы. Хотя и этого залпа хватило, чтобы танк попятился назад, может, и впрям боевой технике все же не броня главная, а экипаж. Гранатометы вперед, и патроны мне. Между комбатом и начальником штаба втиснулась тень, с суроду перекошенным от низкого солнца блоком памяти. Над штаба приподняв дополнительную солдатскую память с гаканием хряснул углом о придорожный камень. Щепки от ящика разлетелись в стороны, вывалив изнутри цинковые упаковки. Кощеева смерть для грузин пряталась дальше, и камень обреченно принял на себя и удар цинка. На этот раз из рваной металлической раны вылетели на волю картонные кубики. А уж в них, любовно словно ёлочные игрушки, и были упакованы, переложены маслянистой бумажной лентой близнецы пуль, погибших под гусеницей танка. "Так будем отходить?" с надеждой требовал приказа штаба. Комбат оглянулся, и из пригорода Шанхая, укрываясь увитыми виноградной лозой навесами, бежали в гору женщины с детьми. Там на вершине, с перебитой переносицей, выгоревшими глазами, осевши на одно колено Черно стояло на семи метрах здание штаба российских миротворцев. По нему стреляли нескончаемо и со всех сторон. По нем уже нечему было гореть. Но там, и только там, у не неспущенного российского флага, виселось с хинвальцем единственная надежда на спасение. Летела в тартарары вечерняя логика хамбата по ведению боя в городе. Нет, все было бы прекрасно, не окажись в синвале мирных жителей Но вот вышло, десантникам незадача. Не ушли они из родных мест. И теперь солдатская ноша удваивалась: не только вести бой, но и прикрывать гражданских, приготовиться к бою. Прокричал комбат по сторонам, потому что командиры всегда находятся в центре боевых порядков. Это означало одно: батальон остается на месте, замирает правым флангом вдоль железной дороги, по которой не ходят поезда. Уходят левым под линию высоковольтных передач и упирается в магазинчик с тандыром, в котором сегодня не выпекут горячие лепёшки. Остаётся, по крайней мере, до тех пор, пока жители не укроются, как за частоколом крепостных стен, за солдатскими бронежилетами в штабе миротворцев. Неправильная война, не по тактике. Тактику дал грузинский спецназ. Он свалился на головы десантников из рощи, приютившихся На пологом склоне вдоль всей дороги грузины катились с горы для устрашения, разрисовав на американский манер черной краской себе лица и поливая автоматным огнем пространство впереди себя. Наверное, Советский Союз окончательно похоронил себя именно в это мгновение, когда грузины пошли на русских. Зря пошли и нашли кого пугать. Лучше бы хорошо учили военные науки. У наступающих должно быть превосходство минимум в 4-6 раз перед теми, кто сидит в окопах. Так что уткнитесь, господа хорошие, своим боевым раскрасом прямо в вхинвальскую пыль. Интересно только, почему убитые застывают в несуразных, не героических позах. И их так скручивают, отбрасывают, опрокидывают всего лишь 9 граммов свинца. А вот раненые... Те, кто силы подтягивать под себя от боли весь земной шар, кого задело легко, те и впрямят бежали, отползли, и тут прав наш новый комбат, пусеют ужас и панику. А тех, кто не может двигаться, надо держать на мушке как приманку. За убитыми вряд ли поползут, а вот за ранеными, возможно. Прикрывая куляры бинокля от бликов, майор прошелся взглядом по склону, так и не ставшему для спецназа трамплином через наши головы на беззащитный город. Дважды вернулся к камню на обочине, у которого он лично распластал очередную фигуру в черном. У раненого дергалась нога, наверняка краешком зацепила и живот, потому что пальцы спецназовца тянулись к нему, а не к упавшему автомату. Собственно, что и требовалось доказать: выбивать наступающих из строя. Кажется, баба товарищ майор нашёл времечко осмотреться в раненого отневальный ловко вы ее?» майор Замер усмотреть в безвольном обмякшем теле женщину мог, конечно, только солдат, год их не видевший, но наверняка ошибся. С какой стати на его выстрел вышла именно баба, хотя в грузинском спецназе они есть. Вот и держи ее на прицеле, привязал комбат, слишком глазаствовал бойца к трофею. Уж дамочку свою грузины наверняка попробуют вытащить и пойдут за ней минимум два-три человека, которых можно снайперски снять. А это кто-то оставшийся в живых из нашей команды. Арифметика боя, выверенная до сотой доли после запятой, которая в Южной Осетии невольно стала девчонкой из спецназа. Куда лезла дура, наносила бы на щёчки белую пудру в Тбилиси, а не чёрную краску в Хинвали. Я ее в бой не посылал. Обой притих, захлебнувшись первой кровью. Грузии для победного броска все ж таки не хватило дыхания в один глоток. И теперь требовалось вытереть пот, насытиться боеприпасами, дождаться отставших. Лишь небо продолжали чертить серебристо-ангельские стрелы самолетов, время от времени сталкиваясь с выпущенными навстречу ракетами, вспыхивая при этом клубком огня и врезаясь в горы. Все же война настоящая. Майор ломал голову над делами земными, сиюминутными: или пробиваться на выручку миротворцам, или оставаться на месте, прикрывая жителей. Бросок на гору к трепещущему флагу избавлял от необходимости раз за разом наводить бинокль на камень и испытывать что-то в виде угрожений совести. Однако, если уйти, освободится пространство между засевшим на склоне спецназом и жителями города. Уж на этот бросок у грузин одного глотка воздуха хватит. И про соотношение потерь при буе с жителями говорить не приходится. Стонет зудел ухом дневальный. — "А что, должна песни петь? Глаз не спускай". Сам приблизил девушку через бинокль на вытянутую руку. Навел резкость. — конечно, будешь стонать с таким ранением. В Чечне журналисты домогались рассказов о белых колготках, тут же в впору переначивать их в зеленые штаны, но сама виновата. Умный в гуру не пойдет, а зацепил и впрямь живот. Теперь лежать ей надо только на спине и ни в коем случае не терять сознание. Иначе мышцы расслабятся, язык западет, и девочка попросту задохнется. Пробежала бы метров 10 левее или правее. А теперь вот лежи. Что глядишь? Сам зыркнула на солдата, попытавшегося по выражению лица командира определить, что тот видит через окуляры. Станут вытаскивать, так и быть. Не стреляй, баба все таки Солдат отлип от автомата, комбат нашел себе дело на левом фланге у тандыра. Да только что ему на флангах делать? Там командиры рот и нача шта барулят. Место командира на лихом коне в центре, напротив камня. Никого. Замотал головой дневальный Когда майор, возвращаясь, как с нимбом, с роем пуль над головой, распластался среди пустых картонных коробочек, Комбат намерился привычно вскинуть бинокль, но глаз и без него безошибочно ловил. Подёргивания раненой становились все реже и замедленнее. Через пару минут солнце начнет переваливать через валун, и лицо спецназовки откроется прямым лучам. Не выдержит ведь оно здесь ядреное солнце. Что ж, они своих-то бросают. Недоуменно оглянулся на солдата майор. Нам что ли, самим таскать? Тень дневального жалость так, что уместилась в дорожной выбоине. Все ясно, скоро домой. Это в начале службы можно получить пулю по неопытности, а под дембель только по глупости. Были десантники справа и слева, но они, как и положено, держали под прицелом свои сектора обстрелов. У него самого валун и умирающая девушка. А может и впрямь попробовать вытащить. Был бы там мужик лежать ему до скончания века то есть боя, а с женщиной вроде как не по джентльменски никто не рыпался к ней, поинтересовался у двоих ларце. мёртва, Мертво — это хорошо. Не дублись, конечно, а дурость таскать из огня врага, к тому же тобой подстрелянного. И грузины не подобного не сделают. Но тут русский майор ВДВ... мухой туда и обратно. Рискнуть, а оно надо. Эхма, прикрой. Вышинув из-под ботинок гравий, комбат рванулся к камню и сволочи. Грузины сволочи. Они все же держали на прицеле раненую, пусть и не как приманку, а просто оберегая её от посторонних, так отгоняют в от жертвы. Майор не был стервятником, но и его встретили огнем на распахе. Едва тот раскрылся, в своем стремительном орлином рывке, надломился комбат, опрокинулся сначала в небо, потом неловко упал на бок, с усилием еще при памяти и силе перевалился на спину. Так и впрямь надо делать при ранении в живот. Не зря он мысленно подсказывал это девушке. И стих. Зато заорал матом на штаба, выпустив смертельное содержимое автоматного рожка по роще. И когда в оглохшем небе беззвучно клацнуло за последним патроном затворная рама, вдруг все замерло. Нет, в далеком поднебесном Пекине зажигали олимпийский огонь. Через Рокский перевал рвалась подмога от 58-й армии, сталкивая в пропасти заглохшие, и перекрывшие дорогу машины. Утихало все на нейтральной полосе для майора и девушки. Земная жизнь начала течь уже без них. и осознав эту отрешенность, они вдруг потянулись навстречу друг другу липкими от крови пальцами, словно уверовав, что спастись они могут только вместе, что ближе, чем они на этой пыльной дороге и в белесом горячем небе, никого нет, только бы солнце не перевалило за валун и не ослепило девушку, если она прикроет глаза, открыть их вновь сил уже не хватит. Подтянув свое обмякшее, переполненной кровью тело, майор с усилием выбросил его вперед. Бросок получился никчемный, и зряшный, потому что его все равно не хватило дотянуться до девушки, хоть и было того расстояния ровно на ствол автомата, лежащего между ними. И перевалило солнце через валун, Издалась девушка, прикрывая веки, и оставшись в одиночестве, майор тоже понял: все. С этого момента Ни ему, ни соседке не требовалось ни подтягивать под свои раны земной шар, ни отталкиваться от земли, та сама замерла перед тем, как принять рабов божьих к себе. И тогда встал с белым платком в руке начальник штаба. Из за листвы тут же, словно боясь опоздать, торопливо скатился грузинский офицер, сделав навстречу шаги, и словно перезагрузился, пораженный вирусами страха, блок памяти у дневвального неожиданно даже для самого себя солдат вытащил, поднял свою пудовую тень из дорожной выбоины и пошел, пусть и на деревянных ногах, но рядом с штаба. А со склона в ответ тоже появился в помощь своему офицеру спецназовец в чёрном. Четвёрка всё быстрее шаг, словно торопясь в последнюю секунду исправить непоправимое, начала сближаться, в конце концов побежала, боясь опоздать. И выбежали им на подмогу другие солдаты, да с обеих сторон, да уже не высчитывая равного количества, доверили среди войны и ненависти друг другу. Хорошо все таки что был Советский Союз. И упали на колени живые перед погибавшими, оторвали их от слишком гостеприимной земли, подняли, осторожно понесли, сдерживая шаг и пряча взгляды от пульсирующих ран каждого в разные окопы. В окопах ощутиневшиеся друг против друга оружием. Тот, кто стреляет первым, умирает все же вторым. Но здесь, на Схинвальском склоне, с обеих сторон молились, чтобы остались живы раненые. Оба